Глава 17 Арина пристально смотрела на родителей, пытаясь подобрать слова, чтобы выразить все свои эмоции после их подробного непростого рассказа о роде Верхте. И ежевите и магии. А также о противостоянии с двуликими. На языке крутились только ругательства. Страшно было подумать, что ее судьбу заранее решили при рождении, как и марьяны и других девочек, кому посчастливилось родиться вроде древних магов. «Арина, почему ты молчишь?» Осторожно поинтересовалась Елена Ярославовна, когда молчание неприлично затянулось. «Мама, а что ты хочешь от меня услышать?» Девушка, наклонив голову, пристально посмотрела на неё. «Я, если честно, в шоке от происходящего. Конечно, традиции, природная магия, тайны роды и прочее весьма важны, но разве это нормально, что отец всё это время жил где-то там, отдельно от семьи?» «И живите, должны воспитывать мать», – вздохнул Андрей. «А кто так решил?» «Кто? Отцовская любовь нужна ребенку в детстве. Ты понимаешь, что сейчас мы с тобой, по сути, чужие люди, которые плохо знают друг друга?» Мужчина отвел взгляд в сторону и вздохнул. Так. «Так жили мои родители. И родители родителей. из поколения в поколение». «Да ты только послушай себя!» Арина вскочила и заметалась по комнате. «Дед не додал любви и внимания твоему отцу. Он тебе, а ты мне. Разве сам не понимаешь, что это чудовищно?» «Как, в принципе, можно разделять детей, братьев и сестер? А жених этот, вы реально решили испортить мне жизнь? Как вы его вообще планировали мне преподнести?» Елена Ярославовна мягко произнесла. «Доченька, не утрируй». «Да?» В душе девушки бурлил как-то эмоций. Ее мир оказался совсем не таким, как она считала. И тайны были действительно жуткими, потому что на алтарь традиций ложились судьбы, перекроенные чужими руками. Интересно, если бы Матвей не встретился на моем пути, как бы вы преподнесли женишка? Неужели надеялись, что я безропотно соглашусь на этот брак? Девочка. Андрей привлек к себе внимание. Сейчас многое тебе кажется непонятным и странным. Но если бы не двуликий, на юных девушек стоит защитное заклинание. Когда приходит время, магические оковы спадают. Мир в этот момент начинает играть новыми красками и рядом оказывается внимательный, обеспеченный мужчина, который окружает ежевитой заботой, вниманием и любовью. Немногие девушки могут устоять перед галантным кавалером. «Неужели ни одна не возмутилась навязанному браку?» – усмехнулась Арина. Родители в ответ многозначительно промолчали, и ей стало понятно, что так или иначе девушки принимали свою судьбу. «Возможно, добровольно». Возможно, под воздействием магических сил. От осознания этого внутри все сжалось. Сев на стул, она обхватила ладонями свое лицо и тяжело вздохнула. «Доченька!» Елена Ярославовна подошла к ней. «Родная, понимаю, что тебе трудно понять». «Понять? Мама, о чем ты говоришь? Как можно такое понять? Скажу вам так. Я очень рада, что мы с Матеем встретились. Рада, что все сложилось так. И еще». Раз есть шанс изменить происходящий ужас, им обязательно необходимо воспользоваться. Никто не имеет права лишать детей одного из родителей. Никто не имеет права лишать девушек настоящей любви, ярких эмоций и, самое главное, выбора. Пришло время перемен. Но Андрей поднялся. Не все так просто. И потом, система, что построена веками, нельзя моментально все разрушить. Это приведет к хаосу. А мы начнем с малого», – Арина улыбнулась. «С Марьяны. Ей повезло. Архип – замечательный мужчина, преданный друг, сильный и надежный. Он станет ей достойным спутником. Вы обязаны снять с моей сестры ваше дурацкое заклинание. Понятно? Она еще девчонка», – возродила Елена Ярославовна. «Архип ее не обидит, а Матвей это проконтролирует. Но сестра должна сама сделать выбор без всякой там магии». «Так правильно!» Прекрасно понимая, что родители растеряны, Арина поднялась. «Знаете, вы можете принять любое решение, но Марьяна обязательно узнает правду. Вопрос в том, кто ей об этом все расскажет – я или вы? Думайте!» Она решительно шагнула к двери. «Дочка!» За спиной послышался мужской голос. Девушка обернулась и вопросительно посмотрела на отца. «Прости меня!» Андрей шагнул к ней и взял за руку. «Прости, родная, что так все вышло. Я очень хотел быть рядом с тобой. Мне жаль, что время упущено. Но скажи, можно ли его еще наверстать? Пустишь ли ты меня в свою жизнь?» «Я попробую». По щеке Арины скатилась лизинка. «Хотя это будет непросто. Если бы ты только знал, как мне хотелось, чтобы папа был рядом. Есть моменты, которые уже не повторить никогда. Пока еще не поздно вернись в жизнь Марьяны». «Она будет рада тебе, честно». Мужчина бы кивнул, а потом поцеловал руку своей дочери. «Мне пора к мужу». Арина улыбнулась сквозь слезы. «Спасибо, что ты спас Матвея». «Ну а как иначе? Ты его любишь?» Послышалась в ответ. «Люблю», не стала отрицать очевидного. «И очень рада, что он у меня есть». «Я очень рад за тебя». Мужчина чуть улыбнулся. Девушка промолчала, потому что сейчас ее разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, она верила словам мужчины, с другой – ее терзали сомнения. Ведь если родители рады ее счастью, то почему так нерадушно отнеслись к новости о том, что и младшая дочь получила свой билетик в другую жизнь? Девушка просто не понимала их. Она оттолкнула дверь, и тут мама кликнула ее. «Дочка, подожди. Мне кажется, мы уже все обсудили». Арина посмотрела на нее. Сердце болезненно кольнуло. Любимый и дорогой человек всю жизнь плел вокруг нее паутину лжи. И принять это, и уж тем более простить, было непросто. Опасаясь под действием эмоций наговорить лишнего, девушка торопилась бежать. «Вам есть о чем поговорить. А я хочу сейчас к мужу. Ему нужны моя забота и поддержка». Выскочив из комнаты, она спешно направилась в коридор. Разговор с родителями и хранителями оставил в душе тяжелый след. Хотелось, чтобы все это оказалось неправдой. Но, увы, мысли хаотично метались в голове. Горький комок подкатился к горлу, а слезы душили. Арине надо было все это пережить и о многом подумать. И сейчас она не могла допустить, чтобы Матвей видел ее в таком состоянии. Ему нужно было спокойствие, поэтому девушка на цыпочках прокралась в коридор и выскочила в подъезд. Только спустившись вниз, она осознала, что забыла телефон, но возвращаться не стала. Спешно покинув двор, девушка шла, куда глаза глядят. И размышляла о том, что ей показала хранительница. Все началось с непонимания и взаимных упреков. Но кто был второй мужчина в трактире? Невольно перед глазами возникла сцена. «Представляешь, ее отец меня выставил», – жаловался он. «Не пара я ей, видите ли. Она знающая». «А я кто?» «Так выкради ее», — послышался совет. «Не получится, они охраняют девушку магией. Так надо лишить их силы. Хочешь, я тебе помогу? Хочу». Какую роль незнакомец сыграл в этой истории? И кто он такой? Оборотень или нет? Но было понятно, что именно он стал той спичкой, от которой разгорелся бесчеловечный жестокий пожар. По щеке девушки скатилась слезинка, потом еще одна. Арина остановилась и осознала, что идет по какому-то скверу. Присев на ближайшую скамейку, она обняла себя за плечи, пытаясь успокоиться. В то же самое время Матвей, самочувствие заметно улучшилось, беседовал с Архипом. И никак не мог поверить, что его друга судьба благословила. Иначе не скажешь. «Ну надо же! С ума сойти! Я так рад!» Теперь мы породнимся через наших жен. Как же я рад!» Альфа Серых довольно улыбался, когда внезапно почувствовал эмоции бесконечной печали. Они мгновенно пробрались под кожу, и с мужского лица сползла улыбка. На секунду мужчине показалось, что он навсегда лишился радости и счастья. Все краски стали безликими и такими холодными, будто в этом мире осталась лишь бесконечная тьма. «Матвей, что с тобой?» – нахмурился Архип. «Не знаю». Мужчина качнул головой и протянул руку. «Помоги встать. Тебе необходимо отдыхать. Помоги встать!» Рявкнул Матвей. Оказавшись на ногах, еще испытывая слабость, он прикрыл глаза, пытаясь понять, почему его охватили такие странные чувства. А потом к нему пришло осознание, что эти эмоции принадлежат не ему, а его паре. «Где Арина?» Прошипел он. «С мамой и папой разговаривают». Он, держась за стену, побрел в комнату и страх нахлынул волной, когда волк увидел там только родителей своей избранной. «Где Арина?» – уточнил он. «К тебе же пошла!» Елена Ярославовна, сидевшая рядом с мужем, подскочила. Матвей обернулся и попросил Архипа. «Найди ее». Через несколько мгновений стало понятно, что девушки в квартире нет. Волк рухнул в кресло и прошипел. «Где она? Куда могла пойти? За ней кто-то присматривает?» Отец арины и Архип переглянулись и синхронно выдохнули. «Нет». «Что?» Матвей качнул головой. «Наши парни устали, и я отпустил их отдыхать», — вздохнул Архип. «Здесь в охране нет нужды». «А я и не подумал, что необходима охрана, ведь дочка была с тобой». Андрей достал телефон. «Надо немедленно её найти». Он набрал номер дочери, и трель разлилась по квартире. «Чёрт!» – выругался Архип. «Сейчас вызовы своих людей!» – сообщил Андрей и стал набирать номер. «Нет времени!» – зашипел Волк. «Пока приедут парни, пока начнутся поиски, случится может что угодно. Я сам пойду её искать. Ты не можешь!» – отец Арины нахмурился. «Я всё могу!» – послышалось в ответ. «Архип, раздобудь мне одежду!» Арина некоторое время просидела в сквере, размышляя обо всем случившемся. Когда первые эмоции отступили, а слезы высохли, в голове девушки наступила ясность – прошлое изменить не в ее силах. А вот будущее вполне возможно. Конечно, противников перемен будет немало, но есть такие, как Елисей. Да и оборотни теперь, осознав, что опять могут встретить свою избранную, просто так не отступят. Одному тут, конечно, не справиться, но вот если действует сообща, можно попробовать. Поднявшись со скамейки, девушка огляделась, пытаясь понять, в какой стороне находится дом хранителей. Она была так взволнована, что почти не запомнила дорогу. Арина вышла из сквера и жилой комплекс увидела издалека. Только вот когда подошла поближе, осознала, что все дома одинаковые, а еще что не знает ни номера подъезда, ни квартиры. И телефона с собой тоже нет. Она прошла во двор одного дома, затем другого. А потом поняла, что это абсолютно бесполезно. Даже детские площадки были одинаковыми. «Ну и что теперь делать?» – задумалась девушка. А потом промелькнула мысль, что, возможно, стоит обратить внимание на машины у подъездов. Вдруг люди Матвея узнают, ее или она их. Арина бродила между дворами, пока не заметила большое количество машин около одного дома. И какое-то оживление возле них. Она ускорила шаг, и чем ближе подходила, тем сильнее билось ее сердце. «Разделитесь на группы. Прочешите весь район», – послышался голос Матвея. «Необходимо ее найти как можно скорее». А потом девушка увидела его самого в окружении каких-то мужчин. Он был очень взволнован. Архип стоял рядом, готовый в любой момент поддержать друга, который еще был слишком слаб. И тут волк боковым зрением заметил Арину. «Надо ее найти», — повторил свой приказ Альфа. «Уже нашлась», — мужчина кивнул на Арину. Матвей, обернувшись, быстро пошел навстречу. Поромнявшись, он с тревогой несколько секунд выглядывался в ее лицо, а когда осознал, что все в порядке, просто крепко обнял и прошептал. «Родная, что случилось?» «Ты почему встал?» — раздался встречный вопрос. Почувствовал твои эмоции и ужасно перепугался. Мне показалось, ты попала в беду. Прошептал волк, крепко сжимая девушку в объятиях. Разговор с родителями меня расстроил, и я решила прогуляться. Никогда больше так не делай. Матвей вздохнул, чувствуя головокружение. Он покачнулся, Арина вздрогнула. Ты зачем встал? Сумасшедший! И она бросила взгляд на Архипа. Тот моментально все понял и подошел к ним, чтобы помочь другу подняться в квартиру. Когда Матвей оказался в постели, девушка присела рядом и взяла его за руку. «Ты должен беречь себя», – промолвила она. «Я должен беречь тебя», – ответил он и погладил ее по щеке. «Знаешь, связь между нами крепнет. Это так удивительно. Никогда не думал, что испытаю подобное». «Теперь так будет всегда?» «Наверное. Не зря говорят, что истинная пара делит одно дыхание на двоих». «Сегодня, почувствовав твои эмоции, я осознал, что если с тобой что-то случится, мне эта жизнь уже будет не нужна». «Признался Матвей». «Не говори так». Арина покачала головой. «Все будет хорошо». «Все будет хорошо после завершения церемонии». «Какой?» Девушка изумленно посмотрела на него. «Хранители связали нас по законам Верхте. Но мы должны пройти церемонию по обрядам оборотней. Мне нужно поставить тебе брачную метку». «Метку?» – Арина нахмурилась. «Если честно, звучит как-то жутко, словно клеймо». Матвей рассмеялся. «Поверь, ты ничего не почувствуешь. Уж я позабочусь об этом. Да и видно, почти ее не будет. Обещаю». «А как она ставится?» «Потом узнаешь». Волк не стал говорить девушке, что ему придется ее укусить, чтобы оставить в районе ключицы след от зубов. Именно этот шрам будет являться доказательством того, что она принадлежит только ему. «Иди ко мне». Арина кивнула и прилегла рядом со своим теперь уже мужем. Матвей крепко обнял ее и прижал к груди. Девушка слышала стук сердца и знала, что он бьется только для нее. От осознания этого на душе стало так тепло и уютно. «О чем думаешь?» – поинтересовался Альфа. «Ты так улыбаешься?» «Знаешь, мне чертовски повезло». Арина посмотрела ему в глаза – Мне в мужья достался классный мужчина. И знать, что ты только мой, невероятно радостно. «Так ты собственница?» Усмехнулся вол «Ещё какая?» Послышалась в ответ. «А ещё я хочу церемонию не только по обрядам твоего народа, но и просто свадьбу». «С белым платьем и толпой гостей?» «А ещё с кольцами, большим кортежем, рестораном, музыкой, фейерверками и свадебным путешествием м, -м, -м. Протянул мужчина. Звучит замечательно. Договорились. Матвей зажмурился и счастливо улыбнулся, буквально купаясь в нахлынувшем счастье. Теперь он понимал, как судьба благоволила ему, послав встречу с избранной. Те чувства, которые он испытывал Карине, ни с чем не сравнить. У него за спиной будто распахнулись невидимые крылья, благодаря которым он мог совершить невозможное. И даже больше. Размышляя о будущем, Дымов думал о том, как они вместе будут жить в его доме как родится их первенец. Мужчина всегда хотел сына. Но теперь к нему пришло осознание, что он будет рад и маленькой дочери, похожей на свою маму. Представляя дальнейшую жизнь, Матвей незаметно уснул. Хотя волчий организм ускоренно восстанавливался. И от внешних ран не осталось и следа. Мужчина был все-таки еще слишком слаб. Арина, убедившись, что ее муж крепко спит, осторожно выбралась из его объятий и встала. Ей было необходимо поговорить с хранителями. А выскользнув из спальни, она почти сразу натолкнулась на Архипа, который, прислонившись плечом к косяку соседней комнаты, стоял у закрытой двери. «Ты что тут делаешь?» – удивилась она. прислушиваясь к дыханию своей пары», – вздохнул он. «Хранители напоили ее какими-то травками, и теперь она спит. Мне кажется, твои родители совершенно не рады тому, что произошло. Я не знаю, как изменить их мнение, но кляну, что никогда не обижу твою сестру и не причиню ей боли». «Теперь она смысл моей жизни. Арина, ты мне веришь?» «Верю», – девушка чуть улыбнулась. «И обязательно вам помогу». «Но как?» «Пока не скажу, но у меня назрел вопрос, ответ на который знают только хранители. Архип, ты сейчас поезжай домой, отдохни. Обещаю, приближу за Марьяной». «Не хочу оставлять ее». Мужчина качнул головой и тут же признался. «Хотя, надо. Стая волнуется за Альфу». «Я попросил волков, который знает правду о тебе и Матвея, пока молчать о случившемся. И многие беспокоятся, не понимая, почему вожак так долго отсутствует». «Так тем более поезжай», – кивнула Арина. «Успокой людей и сама отдохни, а завтра вернешься. Думаю, к тому моменту Марьяна точно проснется. Но не может же ее сон длиться вечность». «А ты сама сейчас куда?» – он нахмурился. «Матвей спит, а я хочу поговорить с хранителями». «Точно?» «Архип, не беспокойся. Я больше из квартиры ни ногой. Не хочу волновать мужа». После этих слов Волк улыбнулся. И «Если что-то случится, сразу звони». Договорились. Проводив Архипа до двери, Арина пошла на поиски хранителей. Лея и Лею она нашла на кухне. Брат и сестра сидели на лоджии и любовались закатом, что-то тихо обсуждая. При ее появлении оба встрепенулись. «Проголодалась?» Лея вскочила с кресла. «Присаживайся, я тебе сейчас покормлю». «Спасибо, не хочется», – она покачала головой. «Тогда чаю. Он на травах хорошо успокаивает. А еще поможет тебе восстановить силы». «Не откажусь». Арина присела за стол. Перед ней тут же возникла вазочка со сладостями и большая чашка, которая Лея наполнила ароматным горячим напитком. Девушка стала осторожно дуть на чашку и уточнила. «Мою сестру вы тоже напоили им?» Нет. Лей присела на соседнюю табуретку. «Сон её наведён древней магии». «Зачем?» «Затем, что она ещё ина и весьма эмоциональна. Пока твои родители не приняли окончательное решение, девочке лучше быть подальше от всей этой ситуации», ответил Лей. «Кстати, а где они?» Арина пристально посмотрела на хранителей. «Уехали к дереву жизни. Пусть пообщаются с духами предков. Может, они им подскажут правильное решение». «Дерево жизни?» «Священная реликвия Верхти. Но ты увидишь ее исключительно после рождения первенца». «Почему?» «Потому что именно тогда ежевитие входит в полную силу. Кстати, поговори с матерью, твоя магическая энергия скоро проснется». «Откуда вы это знаете?» «Чувствую. Видимо, сказалось то, что защитные заклинания с тебя сняли раньше времени. Может, Верхти зря запечатывают девочек? Задумчиво пробормотал Лей, пересез на свободный стул. «Может быть». Лей поставил перед братом чашку с напитком. Арина сделала глоток и ощутила приятное послевкусие. «М-м-м, «Еще бы». Лей кивнул. «Этот чай пили еще в древние времена. Кстати, твоему двуликому он не понравился». «Почему?» «Его зверь воспротивился». «Его зверь воспротивился? Я пролистала много древних книг и поняла» что этот чай усыпляет волка. Именно поэтому Двуликий так негативно отреагировал на него, — сообщила лия. Поэтому не пытайся напоить мужа. — Не буду, — усмехнулась Арина. — Хранители, я бы хотела с вами поговорить. — О чем? Брат сестрой пристально уставились на нее. Когда Лея показывала мне события из прошлого, там был момент, когда оборотень в таверне жаловался кому-то на то, что на его предложение руки и сердца ответили отказом. Олей нахмурился. — И что? — Понимаете, ведь он просто сетовал на несправедливость. А тот, второй, заявил, что нужно лишить верхней силы и даже предложил помощь в этом. Кто он такой? хранители синхронно пожали плечами. — Человек? — Так, получается, именно он стал той спичкой, с которой все началось. Ведь на самом деле оборотень никогда бы не пошел жаловаться на семью избранной. Он просто имел неосторожность рассказать о своем горе «Не там и не тому». Элий вскочил и провел ладонью по волосам. В его глазах появился лихорадочный блеск, озаривший догадки. «Мы всегда знали, что виноваты обе стороны. И никогда не рассматривали вариант, что был кто-то третий». «А ведь в то время возвысились определенные люди», – вздохнула лия «Гонение знающих принесло пользу лишь одним». «Церковные служители». Лей с яростью ударил по столу, чашки жалобно звякнули. «Это они приложили свою руку к тем событиям». «Успокойся, брат. Действительно, прежние хранители упустили весьма важный момент. Был переломный поворот в судьбе, и верхцы сделали свой выбор. Но не зря говорят, что всё повторяется. Мы больше не можем позволить допустить ошибки ни тем, ни другим». «Ты права». Лей кивнул и пристально посмотрел на Арину. «Спасибо тебе». «Спасибо, что ты заметила, что мы упускали столько времени». «Думаю, что об этом надо рассказать маме», – предложила девушка. «А лучше показать. Уверена, что она все поймет, и тогда ее мнение обязательно изменится». «Конечно», – Лея кивнула. «Мы с твоими родителями поговорим, как только они вернутся. А ты пей чай, а то скоро остынет». Арина с неким облегчением вздохнула и сделала глоток. Когда ее чашка опустела, Она почувствовала лёгкую слабость. Все плохие мысли улетучились непонятно куда. Да и вообще очень захотелось спать. Когда она в очередной раз зевнула, Лей предложил. «Иди, девочка, отдыхай. Спи ни о чём не беспокойся. Ты наше будущее. И не зря именно с тебя история начала новую главу». «О чём вы?» «Да больше слушай этого болтуна». И Лей махнул рукой. «Отдыхай». Арина поднялась и побрела в комнату. По дороге она заглянула к Марьяне. Сестра беззаботно спала, обняв руками подушку. Матвей тоже безмятежно сопел. Быстро раздевшись, девушка натянула рубашку мужа и скользнула в постель. Через несколько мгновений она крепко уснула и уже не чувствовала, как мужчина непроизвольно обнял ее в защитном жесте и притянул к себе.